Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира. К югу от Шангарской долины. Охраны на территории у дома не видно. Мы знаем, что с Брайаном Хантером прибудут два человека. Это его доверенные лица. Они же и охранники по совместительству. Хорошая у него репутация в этих местах. Если двоих человек достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности, или старик Алхаков подсуетился, гарантируя неприкосновенность своему дорогому гостю, Что-то мне подсказывает, хантер частый гость в этих местах в последнее время. Со стариком Анзором будет человек пять, не больше. И ребята тоже не промах. Прибудут на двух машинах. Жители аула. Нет, эти ничего не знают. Юрка утверждает, что информация о месте встречи держалась в секрете и лишних людей быть не должно. Это нам на руку. Если и будут какие-то группы прикрытия, то в Аул они не сунутся, будут бродить по окрестностям, как привидения. Пока что мы никого не заметили. Кстати, даже сын Анзор Ахлакова Асхат не приедет. Жаль, я бы с удовольствием пристрелил эту гадину. Встреча начнется ближе к вечеру и продолжится утром. Это дань местным традициям. Ночевать будут здесь же, правильно? Не ехать же на ночь глядя. Тем более с такими важными пассажирами. По ночам лишь бродяги вроде нас ползают. Первый джип появился около полудня, забрызганный грязью по самую крышу. Машина остановилась у ворот. На лобовом стекле грязные разводы. Из нее неторопливо выбрались три человека. Лиц не разглядеть, они закрыты куфеями. Водитель приоткрыл окно и закурил. Парни внимательно осмотрели прилегающую территорию и вошли в дом. Занесли какой-то баул. Через несколько минут один из них вернулся. Рядом с ним семенил мужчина. Судя по всему, смотритель. Он подобострастно кивал, выслушивая наставления. Двое из прибывших остались в доме. Через несколько минут машина развернулась и уехала. Смотритель побродил по двору и медленно побрел в дом. По его движениям без всякого труда можно прочитать историю всей жизни. Забитой, никчемной и никому не нужной. Вечер в горах. Что может быть прекраснее, если погода хорошая? С погодой нам повезло. Пошел дождь. Нам же не окрестности разглядывать, а людей резать. Обойдемся без звезд и лунных дорожек, в зеркалах темных вод. Скользя по глине, мы заходим на аул с противоположной стороны. По большой дуге огибаем дома и подбираемся к небольшому строению, стоящему на некотором отдалении от остальных. Это наша первая цель, не главная, но не менее важная, чтобы прикрыть свои задницы. Вперед, размытой тенью, уходит Жевраил. Отсутствует около 10 минут, не больше. Возвращается неожиданно, откуда-то сбоку. Кивает, и мы тихо уходим обратно. Здесь дела закончены. На территории усадьбы тихо. Пока тихо. У ворот скучают охранники, переговариваясь с водителем. Тот лениво копается в салоне, подсвечиваясь себе переносной лампой. Просто деревенская идиллия в миниатюре. На веранде маячит еще один. Он боком приваливается к перилам и недовольно пялится в хмурое небо. Его лицо хорошо видно. Свет из окон помогает. Дождь немного успокоился, но не перестал. Позади дома есть прекрасное место, чтобы перебраться через забор. Вдоль него, с наружной стороны, один раз в полчаса проходят два охранника. Они подсвечивают дорогу фонариками, потом курят на углу и возвращаются к воротам, где перебрасываются несколькими словами с караульным у ворот и уходят в дом. Судя по этому длинному перекуру, мальчики должны патрулировать большую территорию, нежели эти несколько метров около забора. Им лень месить грязь, и они тратят время на сигареты. Жаль, курение убивает. Вы не знали? Эти парни прошли мимо нас 20 минут назад. Вечерний сумрак скрывает наше присутствие. Во время следующего прохода их взяли в ножи, без шума. Один из них сильный, как шайтан, и его приходится держать изо всех сил. Наконец он дергается и замирает. Минус два. Нам помогает дождь и навалившаяся темнота. Еще несколько минут. Мы уже под забором. Да, рядом с хозяйственными постройками. Эта холопа возвышается над забором и хорошо прикрывает три тени, скользнувшие через ограждение. Первыми идут Поль и Юрка. Я пойду следом, подбирая подранков и прикрывая тыл. Начали. Хлопок гранаты. Очередь. Кто-то удивленно кричит, но захлебывается и умолкает. Еще две короткие очереди. Еще короткий крик и еще очередь. Топот, очередь, очередь. Кто-то кричит на английском, но этот голос тонет в звуках выстрелов. Навстречу мне из джипа выскакивает водитель, натыкается на выстрел, почти в упор и отшатывается, сползает на землю и затихает. Еще два трупа лежат у ворот. Спустя несколько секунд я взлетаю на веранду. Двор чист. У дверей лежит молодой парень с очень знакомым лицом. На груди расплываются бурые пятна. Где-то я видел этого парня. Орденский конвой? Возможно, что мы уже встречались в этом тесном мире. На секунду что-то внутри кольнуло. По своим приходится стрелять. В парней, с которыми пил пиво, сопровождал грузы и отстреливался от бандитов. Спустя мгновение чувство исчезает, даже не оформившись в нечто большее. Извините, мальчики, но вас сюда не звали. Это наша война. Я перешагиваю через распростертый на веранде тело и вхожу в комнату. Еще два парня европейской внешности лежат на полу, как манекены, сброшенные с витрины. Рядом с ними труп хозяина дома. Он жалко жил и также умер. Чем не эпитафи на могилу? «Узнал?» — спрашивает Поль и кивает на труп одного из охранников Хантера. Нардин пристроился у окна и осматривает улицу. «Нет, кто это?» «Наш старый знакомый. Мы с ним воевали, с бандитами на побережье. Лет десять назад. Тогда он был простым радистом. Один из парней покойного Сэма Берджерса». Я молча киваю и прохожу в следующую комнату. «Если честно, то я не помню ни этого убитого парня, ни самого Берджерса. Мало их было на этой земле. Всех не запомнишь. Лицо знакомое, да и только. Вторая комната. Там уже все схвачено и упаковано» старик Конзор валяется без сознания на полу. Из-за скулы сколы течет кровь. Видимо, кто-то приложил прикладом по морде. Джабраил, наверное. Это его любимый метод наводить порядок. Хантер лежит на полу, и в его затылок упирается ствол автомата. На чистом, до блеска натертом полу грязные следы от наших ботинок. Эки мы, право слова, неаккуратные. «Вяжи анзора!» – бросает мне Юрка и быстро осматривается. Вроде ничего не упустили. С левшицем я разговариваю только на арабском, с полем на английском. Мало ли, как дело обернется. Зачем давать повод для размышлений, даже перед смертью? «Скоро сюда народ прибежит!» – напоминаю я. «Да, пора». Я подхожу к окну и достаю из кармана пульт радиовзрывателя. Все-таки левшиц неплохо подготовился. Взрыв. На другом конце аула спухает яркое облако. Там был склад горючего. Небольшой, но и этого хватило. Знатно полыхнуло. Местным жителям, которые проснулись от выстрелов, сейчас не до нас. Им дома спасать надо. Вон у соседнего со складом дома уже крыша заполыхала. Юрка начинает разговор с Кантером. Экспресс-допрос в домашних условиях. Ломает быстро и жестко. Я знаю, он это умеет. За окном продолжается хаос местного разлива. Раздаются крики, мелькают фигурки людей. Понимаю, взрывы – это не к добру. Извините, но, как говорит один мой знакомый из Демидовска, бывает с... В нашей стороне спокойно, все внимание приковано к пожару. Сейчас они лихорадочно пытаются сообразить, что происходит и что делать. Вечные вопросы. «У нас есть минут пятнадцать-двадцать, не больше!» – бросаю я. «Хватит!» – кивает поль и уходит помогать Юрке. Джабраил общался с ним минут пятнадцать, не больше. Все это время тот парень орал так, словно его режут. Если быть до конца откровенным, то так и было. Юрка дает ему несколько секунд прийти в себя и ответить на вопросы. Потом выстреливает очередной вопрос, и все начинается заново. Думать и размышлять некогда. Надо быстро отвечать на вопросы, а не соображать, как лучше соврать. Слышу, как опять ругается Брайан. Грозит всевозможными карами. Он еще не понял, что мы не какие-то местные боевики, которые что-то не поделились с Анзором Ахлаковым. Ему объяснил Джабраил так хорошо и доходчиво, что этот парень захлебнулся в истошном крике. «Уходим!» Это Юрка. Он выходит из комнаты и выглядит жутко довольным. В руках держит брезентовый мешок. Забрасывает его в свой рюкзак. «Документы?» «И деньги тоже!» Лившиц подходит к окну и окидывает взглядом двор. Весело скалится и подводит неутешительный итог. «Надо поджечь машины!» – предлагает Поль. «Не надо!» – качай головой. «Зачем привлекать к себе лишнее внимание?» «Ну все, теперь можно добивать наших пленников. Не за деньгами же сюда пришли!» Юрка достает нож и кивает мне. «Я подхожу к очнувшемуся старику». Шая! шипит старик. Он сейчас похож на змею старую, высохшую гадину, у которой вырвали ядовитые зубы, и ему остается лишь ждать, пока его раздавит. Узнал? Я рад. Еще секунда и он захлебывается кровью. Узловатые, обезображенные артритом пальцы скребут в пол, словно за жизнь цепляется. Грязная у тебя душонка, Анзор, и на том свете тебе это обязательно вспомнит. Через пять минут все закончено. На прощание поставили несколько растяжек во дворе. Сюрприз в доме и подожгли машины. Уходим. Взрыв. Из окон дома выносят клубы пыли и разлетаются осколки. Даже дверь вынесла. Кто это такой любопытный и быстрый? Ну нам уже наплевать. Мы подходим к выходу из долины. Ноги, парни, ноги. И тут начинается что-то непонятное. В ауле начинается стрельба. И не просто так, в небо. Там кто-то серьезно воевать начал. Перестрелка ширится. Начавшись где-то рядом с взорванным нами складом, Девочка. Даже Юрка на несколько секунд остановился и оглянулся на поселок. Потом он резко отмахивается рукой, и мы уходим. Кто эти неизвестные стрелки, вломившиеся в Аул, нам уже неинтересно. Мы свое дело сделали. 15-й год по летоисчислению Нового мира. Юго-востока от Шангарской долины. На захваченной у машине мы сумели проехать около 30 километров, не больше. Потом джип занесло на размытой дороге, и он засел в грязи. Движок натужно ревел, копаясь колесами в жидкой каше из глины и песка. Вытаскивать времени не было, и машину бросили. Если ее обнаружат, то эта дорога ведет в Джухар юрт Вот там нас и ищите. Теперь, парни, двигаем ногами, и чем быстрее, тем лучше. А так хорошо все начиналось. Мы удачно ушли от возможного преследования, но спустя несколько часов нарвались на каких-то парней. Глупо выставленный блокпост на тропе. проскользнуть незамеченными не получилось. И в короткой, похоже на крик перестрелки, они потеряли троих. А заодно и подарили нам джип, который мы только что бросили. Мальчики обиделись и плотно уселись нам на хвост. Упрямые черти. Вот уже несколько часов идут по нашему следу. Я задыхаюсь. Без шуток. Какие могут быть к дьяволу шутки? Трудно держать такой темп, когда тебе за 40. Джибраил Ибн, как его там, лет на пять меня младше. И тот уже задыхается. Одежда прилипает к разгоряченному телу. Соленый пот струится по лицу и заливает глаза. Мы уходим на северо-восток. Уже трижды закручивали хвосты, пытаясь сбросить погоню. Ввязались в две короткие перестрелки, но, к нашему счастью, обошлось. Вырвались. Тьфу! Если выберемся из этой задницы, то, клянусь Аллахом, я брошу курить. Честное, благородное слово. Брошу, если выберемся. Позади меня, оставая на несколько метров, хрипит поль. Ему тоже не легче. Он идет замыкающим, контролируя наш тыл. Дорогу бьет лившиц. Вижу его мокрую исходящую паром спину. Мы бежим, пытаемся оторваться от погони. Нам все-таки сели на хвост. И это вопрос нескольких часов, когда нас прижмут. Слышу, как тюрка ловит темп, укладывая его в незнакомые мне строчки. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Владимир Высоцкий, «Вершина», песня из кинофильма «Вертикаль». Еще час, и я сдохну. Уже сейчас перед глазами плывут красные круги, а грудь разрывается на части, пытаясь насытить кровь кислородом и успокоить бешено скачущее сердце. Мы упрямо ползем вверх, чтобы за очередной грядой увидеть пропасть, похожую на преддверие ада. И эти неправильные облака, перемешанные с туманом, лениво ползут у наших ног. Воздуха не хватает. Бегом! Через два часа скатываемся в широкий распадок, под дну которого течет мутная река. Вода идет мощным потоком, напитанная сотней горных ручьев. Ветки деревьев, сучи и целые кусты несутся в этом сумасшедшем потоке. Впереди, в нескольких сотнях метров, шумит водопад. Вот здесь нас все-таки догнали. Догнали. И теперь пытаются взять в кольцо загонщики хреновы. Уходить некуда. За нашими спинами ревет этот бешеный поток, падающий с отвесных скал. Рискуя свернуть себе шеи на мокрых камнях, мы едва успеваем перебраться на другой берег. На той стороне мелькают серые тени. Дьявол. Не хватило 20 минут, чтобы оказаться внизу. Рядом с водопадом есть узкий карниз, по которому можно спуститься вниз. Но это 200 метров открытого пространства. Жаль. Как жаль, что не успели. И нас накрывает плотный переной огня. У парней нет проблем с боезапасом. И патронов они не жалеют. «Нам остается только огрызаться короткими очередями, аккуратно выцеливая серые, мелькающие за камнями тени. Один из парней подставляется под пулю и секунду спустя валится в воду с простреленной головой. Это поль, любит он в головы стрелять. Короткие, длинные, короткие. Автоматные очереди смешиваются в сплошной треск. Мы словно играем с этими парнями в неведомую игру, где проигравшему достается билет на тот свет». Уже полчаса мы отмахиваемся от этих бродяг, судя по крикам местные. Меня бесит эти гортанные крики и постоянные визги «Аллах Акбар!». Будто эти бездумные крики, вбитые в голову духовными наставниками, им стрелять помогают. Я перекатываюсь за валун, но не успеваю укрыться. Взрывается граната, и резкая боль пронзает левую ногу. Жар прокатывается по телу горячей волной, словно меня кипятком окатили. Вот дьявол! Выпускаю длинную очередь и отползаю в сторону. Из нагрудного кармана достаю резиновый жгут и перетягиваю ногу. «Пока я вожусь, рано и мои парни отправляют нескольких правоверных гурием в сады Аллаха. Вам там понравятся, мальчики?» Наскоро перевязавшись, меняю магазин и добавляю свой кусок музыки в этот безумный концерт. Ахнул еще один взрыв, и послышались крики. Поль разрядил подствольник в группу боевиков. Удачно уложил. Выстрелы с той стороны неожиданно замолкают. Боковым зрением замечаю какие-то тени, появившиеся позади нас. И, изворачиваясь, выпускаю в них остаток магазина. Я не знаю, почему они не забросали нас гранатами. Хотели взять живыми? Кто их знает, этих воинов Аллаха? Как в замедленном кино вижу жирную тушу, падающую на меня. Уворачиваюсь и бью его автоматом. Промахиваюсь, и он наваливается на меня, оскалившись, как дикий зверь. Парень приземляется коленом на мою рану, и в глазах у меня темнеет. Не удивлюсь, если на секунду потерял сознание. Когда опять увидел эту морду, он меня душил, вцепившись в горло обеими руками. С безумным взглядом наркомана. Слышу короткие очереди. Парни успели завалить нападающих, кроме моего, с которым мы сцепились в одно целое. Дальше были одни рефлексы. Рефлексы, потому что я не помню, как умудрился извернуться, достать нож и ударить его в спину. Я вижу, вижу его мертвые глаза, но уже не в силах остановиться. И продолжаю бить ножом в спину, словно эта тварь бессмертна. Наконец эта жирная, воняющая, мокрой псиной туша тяжелеет и заваливается на бок. Продолжая скалить гнилые зубы, я обессильно хватаю ртом воздух, пытаясь хоть немного отдышаться. Раздаются выстрелы, и я опять вжимаюсь в землю, рядом с мертвым телом боевика, чтобы укрыться от пуль, липкие от крови руки. Всем телом чувствую, как в мертвую тушку убитого впивается свинец, и он несколько раз вздрагивает, словно пытается отползти в сторону от кинжального огня его приятелей, засевших на той стороне реки. В голове крутится несколько строчек, которые читал Юрка во время бега. Я повторяю их снова и снова. Торопливый речитатив из обрывистых фраз, как молитва неведомым богам нового мира. «Здесь вам не равнина, здесь климат иной». На позициях боевиков раздается взрыв. Рядом матерится поль. Все, выстрелов к подствольнику уже нет. Патроны на исходе. А проблема настолько прибавилась. Ребята цепко вцепились в наши души и отпускать живыми не собираются. Но откуда появились боевики? Значит, там есть какой-то проход? Хоть к черту, хоть к дьяволу. Надо уходить отсюда. Слышится захлебывающийся лай автоматных очередей. «Вали это нахрен! Уходи, нарден, Прикрою!» хрипло выкрикиваю я и пытаюсь отмахнуться. Поль не слышит. Он рычит что-то жутко матерное, хватает меня за жилет и тащит за камни. Дальше парни меня практически несли. Я пытался ковылять сам, но больше мешал, чем помогал. Позади нас матерился лившиц, и в облаках мельчайших брызг ревел водопад. Мы как-то умудрились оторваться от этих парней. Не знаю, за кого они нас приняли, но сцепиться с ними еще раз мне не хотелось, и так еле вырвались. В сторону русской территории мы выходили неделю, даже вспоминать неохота. Отлеживались в звериных углах, гротах и пещерах. Патронов практически не было. У меня полмагазина и у Поля десяток. Запасливый Джебраил вытащил из кармана жилета две бумажные пачки. Еще сорок. Разделили на всех. Даже для самообороны не хватит. Пистолеты можно не считать. Это так, для стрельбы по банкам или в городе от хулиганов отбиваться. В этих местах короткоствол не пляшет. У Поля есть граната, но он ее бережет. Не знаю, может быть, для нас всех. Как бы там ни было, но эта граната с изящным ребристым телом нас не спасет разве что от плена, в который лучше не попадать. Таких, как мы, не обменяют ни на деньги, ни на других пленников. И ждет нас в этом случае смерть, долгая и лютая. Многие из местных заплатят, чтобы увидеть Крима Шая и поле Нардина с содранной заживо кожей. Думать про эту старуху с косой не хочется, но и забывать не стоит. Мы знали, на что шли, так что обойдемся без соплей и стенаний. Но жить, как ни крути, все-таки хочется» поэтому лучше идти медленно и осторожно, что мы и делали, пока не оказались в каком-то гроте, наполовину залитым водой. Здесь и просидели еще двое суток, дожидаясь эксфильтрации. Мы знали, кто нас встретит, поэтому спокойно жевали, опостыривший памикан, запивая горячим чаем. И не было ничего приятнее, чем в тишине серых вечерних сумерек услышать хорошо знакомый голос. «Вы только в меня, парни, не с перепугу!» Стрелять мы, конечно, не стали, и только Джибраил с какой-то кривой усмешкой устало прохрипел: «Не переживай, таможня! Хочешь, мы заплатим тебе золотом!» Фраза из кинофильма «Белое солнце пустыни». Проходит несколько секунд, со склона сыпаются мелкие камешки, и у входа в грот появляется несколько фигур. Мы видим Верещагина, сержанта Филина и еще несколько незнакомых нам лиц. Капитан обводит нашу компанию взглядом и качает головой. «Вот бродяги!»